Милый Макс, тебе было только 57 лет, ты же дан старцем. Ты был Александрович, тебя дали Максимилиановичем. Ты был чуток, как лис, тебя дали глухарем. Ты был зорок, как рысь, тебя дали слепцом. Ты был Макс, тебя дали кузьмичом. Ты, вчитайся внимательно, ничего не говорил. Тебя заставили продолжать. Ты до последнего вздоха давал.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 Э, да что с ними говорить. Рой вихревых видений. Мельник, юродивый, Морской дед, лир, нерей. Мистификация или самооборона. Последняя игра или в последний раз творчества. Скала. Из-за скалы один. На этого одного все. Меж трех пустынь, морской, земной, небесной, Твое последнее перед нами, за нас предстояние. С посохом странника в одной, С уловом радужной игры в другой, С посохом, чтобы нас миновать, С радугой, чтобы нас одарить. И последнее мое о тебе, От тебя озарение. Те сердолики, которые ты так тщательно Из груды простых камней Десятилетиями подряд вылавливал, Каждый зная в лицо И каждый любя больше всех. Макс, разве не то, Ты десятилетия подряд делал с нами Из каждой груды, серой груды простых камней, Неизбежно извлекает тот, которому цены нет. И последнее о тебе откровение — Лик твоего сердца, сердалик. Та орава, которая на тебя тогда наскочила, Тебе послужила, ибо нашелся в ней один грамотей Который, записав тебя как мог, Неизбежно стал твоим рапсодом. Седобородый и седогривый, как море, С корзиной в руках, в широких штанах, Которые так легко могли быть, Да и были хламидой. Полдень, посох, песок, макс. Это могло быть тогда. Было всегда. Будет всегда. Так ты рукой безвестного бытописца, Проходимца, еще до воссоединения своего со стихиями, заживо взят в миф. 1932 год.